Глава двадцать В форт мы вернулись, как и планировали, воспользовавшись портальным свитком до Иркутска, а затем через стационарный портал в форт. Оставшееся время, проведенное в Новосибирске, прошло без происшествий. Это было странно и довольно подозрительно. Я уже подсознательно недолюбливал этот город и ждал от него неприятностей, и чтобы их избежать, провел день за рисованием. Я доводил до ума рисунок, на котором Маша стояла с винтовкой. Не знаю, как, для кого, но для меня это было очень привлекательное зрелище. «Это очень странно», — сказала жена, перегнувшись через мое плечо и рассматривая то, что в итоге получалось. «Почему ты так думаешь?» Я сделал еще один штрих, чтобы завершить получившийся образ. «Многие художники рисуют своих мус обнаженными, а ты нарисовал меня полностью одетой, да еще и с оружием в руках. «Но Женя от этого рисунка за километр несет чувственностью», проговорила она куда-то мне в шею, отчего по коже побежали мурашки. «Я тебя уже рисовал, обнаженной, Поставив замысловатую подпись в углу рисунка, протянул ей портрет. «Теперь хочу вот так. Ты же моя муза, значит, обязана вдохновлять в совершенно разных видах». «Обязана?» Она игриво укусила меня за мочку уха. Конечно. Я извернулся, ухватил рассмеявшуюся Машку и притянул к себе на колени. Раз согласилась быть музой, будь добра, соответствуй. А ты меня спрашивал, хочу ли я быть твоей музой? тихо спросила Маша, запустив руки в мои волосы. О таких вещах приличных муз не спрашивают, наставительно проговорил я, проводя ладонью по ее щеке. «Они просто принимают свою нелегкую судьбу». «Это несправедливо», — она покачала головой. «Музы должны сами выбирать своего художника». «А может быть, это ты на самом деле выбрала меня?» Я улыбнулся. «Не могу сказать, как это было на самом деле». «Хочешь сказать, что в этом случае смириться должен художник?» Маша говорила это прямо мне в губы. «Да, это же обоюдный процесс» который может быть весьма болезненным. Надеюсь, мы избежим подобной участи. Я резко встал и подхватил ее на руки. Я уверена, что так оно и будет. Маша снова тихонько рассмеялась, когда я пинком открыл дверь гостиной, в которой мы сидели, и понес ее в спальню. К черту все. Нам есть чем заняться до да отбытия в Иркутск. Форд встретил нас мелким дождем, туманом и пасмурным небом. «Мне уже даже становится интересно. Здесь погода когда-нибудь бывает? Солнечной?» Спросил я негромко. Кузя, который приехал к портальной станции, чтобы нас встретить, услышал и ответил, хотя вопрос был скорее риторический. «Зимой и летом. Только зимой в то время, когда светит солнце, становится невыносимо холодно. А вот летом наоборот. Просто катастрофически жарко». И он распахнул дверь, чтобы Маша могла сесть в машину. «Какие вообще новости? Что-нибудь произошло в наше отсутствие?» Спросил я у него, садясь рядом с женой на удобное сиденье. «Практически ничего». Кузя сел за руль. «Доставка, правда, увеличивается. Сергей Ильич дал добро на покупку специального автомобиля. Я уже передал заказ Павлову. Он обещал сделать все быстро и в лучшем виде». «Павлов скоро золотится, работая с нами». Я хмыкнул и посмотрел в окно. Он и не скрывает тот факт, что работа с кланом Рысевых находится у него в приоритете. Кузя слегка замедлил ход. По улице быстрым шагом прошел отряд зачистки, и наш водитель остановился, давая бойцам пройти. Шедший впереди отряда офицер кивнул головой в знак приветствия. Я запоздало узнал в нем Сусрикова. Его лицо и одежда были густо заляпаны какой-то зеленоватой слизью. А зверское выражение, застывшее на лице, просто кричала о том, что Суслик не просто личность, но и очень опасный и свирепый хищник. «Подожди», — приказал Якузи и выскочил из машины, направляясь к ожидавшему меня Сусликову. «Что случилось? Прорыв?» «Прорыв», — он кивнул. «Только не на территории форта, а за периметром. Точнее, два прорыва, причем один за другим». Сусликов сплюнул на дорогу. Судя по цвету слюны... Эта зеленая гадость ему и в рот попала. Второй раз смак-контролер зафиксировал четвертый уровень. Что-то там серьезное вырвалось, потому что мелочь ломанулась в форт через защиту. Буквально по трупам пошла, и пара десятков нулевого второго уровня сумели прорваться. Сейчас дыру в защите золотали и укрепили, чтобы такого не повторилось, а нас на отлов отрядили. И он снова сплюнул в зеленую дрянь. Вот же гадость какая! «А четверка все еще там? За периметром?» — спросил я и, прищурившись, посмотрел в сторону защитного барьера. «Если и там, то уже при смерти. Двое суток прошло, как-никак». «А вы все еще гоняетесь за мелочевкой?» Я усмехнулся. «Да это-это что будет? Второго уровня уже всех отловили, а нулевого первого — они же как тараканы, еще и плодиться начнут, если мы их не вычистим всех до единого». «Зато твоя кафешка за эти дня рекордную выручку, наверное, подняла. Не успевали заказы собирать, поди. Люди-то в основном по домам сидели по вечерам. Тотального-то запрета не было. Работу и службу никто не отменял. Вот заказы и наделали». «И, скорее всего, поэтому дед разрешил машину приобрести». Я снова посмотрел в сторону периметра. «Ладно, мне пора». И Сусликов посмотрел на свою руку, заляпанную зеленой гадостью и просто махнул, направляясь к терпеливо ожидающему его отряду. Я же направился к машине, которую Кузя предусмотрительно отогнал с проезжей части к тротуару. «Что сказал капитан?» — спросила Маша, как только я сел рядом с ней. За периметром был прорыв четвертого уровня. Я задумчиво посмотрел на нее. «Два дня назад. Тварь или твари уже либо сдохли, либо... находятся на последнем издыхании» закончила за меня маша ты хочешь поохотиться нет я не хочу поохотиться я покачал головой, но мы купили тебе вполне приличную винтовку так что если хочешь ее испытать то можем выехать за периметр и посмотреть что там за тварь четвертого уровня так что я пока думаю стоит ли овчинка выделки женя мне совсем немного не хватает до четвертого уровня Маша прижалась к моему плечу. «Может быть, как раз твари четвертого уровня?» «Мы не знаем, что там за тварь!» Я с сомнением покачал головой. Вот теперь мысль о том, что можно пойти за периметр и поохотиться на неведомую зверушку, не слишком вдохновляла. Может, ей вполне хватило сожранной мелочи, чтобы продержаться так долго на нулевом уровне и не потерять большие части своих боевых навыков. «Это авантюра чистой воды!» «Жень», — перебила меня Маша, — «очень скоро мы отправимся на практику, как раз на изнанку четвертого уровня. И кто знает, с какими там тварями нам предстоит встретиться. Может быть, и с подобными той, которая сейчас за периметром носится. И у нас есть прекрасная возможность ее изучить, потому что она в любом случае ослаблена. Никаких мелких тварюшек ей не хватит, чтобы поддерживать полноценный уровень активности». «В твоих словах есть частичка здравого смысла», протянул я, задумавшись. «Ну, хорошо. Давай только переоденемся, потому что хоть это и выглядит безумно сексуально, но бегать от твари в палате не очень удобно». Машина как раз затормозила возле ворот нашего дома. Игнат, который переместился накануне, открывал ворота, приветствуя нас. «Я быстро». Маша не стала ждать, когда ей откроют дверь, и выскочила из машины, побежав домой. Мне же оставалось только покачать головой и тоже идти переодеваться. Через двадцать минут мы выехали вдвоем на машинной машине в направлении периметра. Ну что же, посмотрим, что там за тварь четвертого уровня. На посту перед выездом за периметр я остановил машину. К нам подошел дежурный и с вялым интересом спросил. «Поохотиться захотели, ваше сиятельство?» При этом он окинул Машу неодобрительным взглядом. «Мол, дурак, да? Куда ты бабу тащишь? Там же опасно!» «Посмотреть, оценить!» Я задумчиво смотрел на него. «Если тварь окажется нам не по зубам, то рисковать я точно не буду». «Она еще живая?» Как бы невзначай ответил дежурный. Не помню, как его зовут. Хотя во время подготовки свадьбы Чижикова вроде бы со всеми дежурными познакомился. «Тварь я имею в виду!» «Что за тварь-то?» спросил я, переводя взгляд на барьер, который сейчас для нас откроют. Не знаю, я ее не видел, но приборы улавливают излучение четвертого уровня. Макор, значит, мощный и активный. Может, кто-то с собою пронес? бросила Маша, стараясь не выглядеть слишком заинтересованной. Кому в голову придет таскать с собой такой макар? дежурный покачал головой. Да и перестает он так фонить, как только носителя покидает. Много людей за периметр отправилось. Барьер начал открываться, и я задал последний вопрос. полковник отставной. Но он часто туда катается, любит на тварей охотиться. Правда, такую мощную я не припомню». Он обернулся, и его напарник как раз подал знак. «Можете проезжать, ваше сиятельство?» «Мы выехали за периметр форта». Проехав пару сотен метров, я остановил машину. Вышел и огляделся. Все та же степь кругом. Все объекты далеко видно. Вскоре ко мне присоединилась Маша. Ее глаза залила чернота. Я даже вздрогнул, когда увидел это преображение. Слишком редко Маша при мне использовала соколинное зрение. Так что у меня просто не было времени, чтобы привыкнуть. «Ну что?» — спросил я тихо. «Ты что-нибудь видишь?» «Очень далеко отсюда какое-то копошение, но разглядеть не могу. Давай подъедем к тем древним руинам, где Чижикова женили. Здесь недалеко есть очень удобные возвышения, с которых я смогу разглядеть, что там происходит», — предложила Маша. «Мне это не нравится», — заявил я жене. «И самый лучший показатель, что здесь происходит какая-то лютая дичь, — это вот». Я указал рукой на машину. «Фырочка!» «Ты не хочешь побегать? Поохотиться на кого-нибудь?» Фыра сидела на заднем сиденье и с меланхоличным видом смотрела на меня. При этом она не делала ни малейшего движения, чтобы выйти из машины, хотя еще совсем недавно ее было не удержать. «Да, это более чем странно», — пробормотала Маша и снова принялась осматриваться. «Нет, ничего не вижу. Слишком далеко». «Ладно, доедем до капища». Там ты быстро осматриваешься. Но, Маша, даже если ты оттуда ничего не увидишь, мы грузимся в машину и едем домой. Я принял решение и теперь его озвучил. Мне что-то не по себе. Похоже, не зря мелочь типа тех же летяк ломанулась к форту. Ой, не зря. Садись. Быстрее все осмотришь, быстрее мы уберемся отсюда. К капищу я не доехал, а долетел. Припарковался прямо у входа. «Да я бы и в центр разрушенной арены машину загнал, если бы здесь был достаточно широкий проход. Кое-где еще виднелись цветы, которыми мы украсили это место специально для свадьбы». На этот раз Фыра выскочила из машины и сразу же приняла боевую форму. Правда, далеко от меня не пыталась уходить, бегая по кругу и к чему-то принюхиваясь, отчего ее нос, даже измененный, смешно двигался, привлекая внимание». Как только мы пересекли условную границу, образованную колоннами, Фыра заметно успокоилась. Она принялась бегать по арене, все обнюхивать, но ипостась не сменила. Что-то ее все-таки не на шутку беспокоило. «Никак не пойму, что там проис...» Маша замерла. «О, мать наша, Соколиха! Что за...» «Бежим!» — заорала она и опрометью бросилась к машине. «Мы с Фырой не заставили себя долго ждать» и выскочили за пределы капища к тому месту, где стояла машина, но тут небо потемнело, словно его накрыло еще большей тучей, чем те, которые и так не давали пробиться ни одному лучику солнца. Фыра взвыла, резко развернулась и рванула обратно к капищу. Я же, как завороженный, застыл на месте, глядя, как прямо на меня пикирует самый настоящий дракон. Чудище распахнуло пасти в глубине его глотки, я увидел зарождающееся пламя. «Женя!» Я тряхнул головой и пришел в себя. В два прыжка очутился в кольце колонн, не до конца понимая, как такое ненадежное убежище может нас защитить. Но дракон словно налетел на стену, которую никак не мог пересечь. Издав рев, от которого заложило в ушах, он прошелся пламенем вдоль капища, чуть не задев при этом машину. А после этого принялся нарезать круги, Отрезая нам малейший путь к отступлению. «Что-то не выглядит он умирающим», — зло сказал я, глядя, как дракон нарезает круги вокруг нашего убежища. «Почему ты замер?» Маша подошла ко мне, сжимая в руках свою новую винтовку. «Это было неожиданно, завораживающе и... чертовски красиво», — признался я и сконфуженно провел рукой по волосам. «Величественно и прекрасно!» Но это не значит, что я как-то буду сопротивляться его уничтожению». Мы все втроем довольно долго наблюдали за разъяренным ящером, постепенно принимая тот факт, что он по каким-то причинам не может сюда проникнуть. Более того, даже его пламя словно расплескивалось по невидимой преграде, словно вокруг остатков древнего храма стоит защита. А что если «стоит»? Просто она не от людей и животных истинного мира только против тварей изнанки. Ну, чтобы ритуалам не мешали. А то летают тут всякие, а потом ритуальная посуда пропадает. «Почему он не трогает машину?» Тихо спросила Маша, наблюдая за драконом, чуть прищурившись. Рядом у моих ног легла фыра и время от времени порыкивала в сторону огромного ящера. «Потому что это животное, изменённое силой изнанки, но все равно животное!» Я вздохнул. «А машина?» Неживое существо. Оно не агрессивное, не нападает и не нужно ему для гнезда. Я утрирую насчет гнезда. Я поняла. Маша кивнула. Попробуй выстрелить. Нужно знать, есть ли у нас шанс от него избавиться более легким путем. Предложил я, внимательно наблюдая за тварью. Куда целиться? Деловито спросила Маша, вскидывая винтовку. Мне нужен упор. Немного растерянно произнесла она после того, как попробовала повести стволом след за ящером. «Сейчас что-нибудь придумаем», — я осмотрелся по сторонам. «Вот, иди сюда». На самом краю арены стоял обломок камня, на который я бросил свою куртку. «Придется лечь». «Так куда мне целиться?» Маша без возражений легла прямо на землю и принялась устраивать винтовку на камне. «У меня есть идея». Я сел рядом с ней на корточке. Когда он пасть раскрывает, чтобы огнем пытаться плеваться, сдается мне, что это одно из очень немногих действительно уязвимых мест. Сможешь попасть? Попасть-то я смогу, но, Женя, мы еще не пристреляли винтовку, серьезно ответила Маша. Ничего. От нас он вряд ли отстанет, так что при повторном выстреле сделаешь поправки. Она не ответила, только кивнула, слегка наклоняя голову к стволу. Дракон тем временем развернулся и пошел на очередной круг. Он никак не мог оставить идею спалить наглых людишек и не менее наглую синюю кошку к чертям собачьим. Вот он подлетает, а в глубине глотки начинает зарождаться пламя. Выстрел прозвучал так громко, что я, кажется, оглох на одно ухо. А вот последующий за ним рев оглушил меня и на второе. Тварь забила в воздухе крыльями, мотая головой. А изо рта и носа у нее повалил дым. Я так и думала, с легкой досадой пробормотала Маша. Так, следует брать чуть-чуть ниже, под обрез цели. Она ловко перезарядила винтовку и снова начала целиться. И тут тварь, издавая разъяренный рев, рванула куда-то в сторону. Я вскочил на обломок колонны, с которого не так давно Маша осматривала окрестности, чтобы выяснить, на кого отвлеклась тварь. Постепенно слась машина все больше и больше увеличивая скорость, но даже отсюда мне было видно и понятно, что водитель не успеет достичь защиты периметра. Вскинув руку вверх, я выпустил в небо приличного размера фаербол, привлекая внимание потенциальной жертвы этой бешеной твари, которая, похоже, даже не чувствовала, что находится на нулевом уровне, а не на своем четвертом. Водитель меня заметил, потому что резко сменил направление, выиграв тем самым дополнительную пару секунд. Я Ящер не ожидал этого маневра, и ему пришлось разворачиваться, чтобы снова заходить на цель. И хотя наше убежище находилось ближе, чем форт, машина не успевала доехать и сюда. Пасть дракона распахнулась, и пламя вот-вот должно было вырваться наружу, как Маша снова выстрелила. На этот раз дракона словно отшвырнула назад. Он забил крыльями с удвоенной силой, поднимая огромное тело вертикально, а от его рева с колон начали отваливаться камешки. Беспорядочно заметался и рухнул на землю, вызвав тем самым небольшое землетрясение. Машина тем временем подъехала к нам и остановилась. Из нее выскочил человек и забежал прямо на арену. «Полковник в отставке Перепелкин!» Сразу же представился он. «Что за день, что за день? Захотелось, понимаешь ли, поохотиться напоследок. Если бы не вы...» «Только вот эта тварь все еще жива, и я не уверен, что она не очухается до того момента, как мы уберемся отсюда!» И он протянул мне руку. «С кем имею честь?» Я помог Маше встать и лишь потом протянул руку Перепелкину. «Граф Рысев!» Его лицо слегка вытянулось. «Вы просто не представляете, как я счастлив наконец-то с вами познакомиться!»